Глава девяносто седьмая. Хотя домом это назвать было сложно, точнее, к этой халупе. Мне хотелось купить ей красивый новый дом, о чем я даже как-то заикнулся, на что она ответила решительным отказом. Я не стал настаивать, уважая ее желание. Толкнув старую ржавую калитку, я оказался во дворе и сразу же увидел ее. Виолетта приготовилась купать ребенка в большой ванночке, а морской котик, который повсюду следовал за ней, тащил ковшик, мыло и полотенца. Даже животные не могли устоять перед ее очарованием. Она небрежно сколола свои ярко-рыжие волосы на затылке, но отдельные пряди выбились и сверкали на солнце, будто облиты расплавленным рубином. Хохоча Виолетта раздевала малыша и одновременно его щекотала, отчего он тоже заливался счастливым смехом. Я положил свою фуражку, которую держал в руках, на край колодца и подошел ближе. От этой картины у меня защемило сердце. Она чудесная мама. А это мог бы быть мой ребенок. Он и станет моим, когда она наконец-то скажет мне «да» и выйдет за меня замуж. И я ничего не имею против. Виолетта была так занята, что даже не заметила моего появления. Но морской котик толкнул ее носом в ногу. Грэм? На ее лицо тут же набежала тень. Девушка крепко прижала к себе ребенка, как будто боялась, что я отниму или причиню ему вред. А мальчик с интересом смотрел на меня своими голубыми, как океан, глазами. Они были такие яркие. «Что ты здесь делаешь?» «Мне передали твою записку. Ты сказала, что хочешь увидеться». «Вообще-то я написала там, где и когда ты пришел в мой дом. Я освободился раньше и подумал, что ничего страшного не будет, если я заеду за тобой. На самом деле это было ложью. Мне просто жизненно важно было увидеть ее прямо сейчас, а не ждать до вечера. Заодно познакомлюсь с твоим листером». Можем погулять вместе по набережной. Он не очень любит прогулки. Она, похоже, передумала купать малыша и принялась завязывать чепчик, который так и не успела снять, чем, похоже, очень разочаровала мальчика. Виолетта с ребенком на руках. Просто сводит с ума. Так о чем ты хотела поговорить? Если честно, я хотела тебя кое о чем попросить, очень важным для меня. Я сделаю все, что угодно. На твоем корабле служит один моряк, который жестоко обращается со своим сыном. У него новая жена и дети, а мальчик ему совсем не нужен. Добрые люди, которые живут в этом доме, хотели бы принять его и заботиться о нем, как о своем внуке. Но отец чинит ему препятствия. Сейчас он забрал мальчика и вымогает у него деньги. Я была бы тебе очень благодарна, если ты повлиял на этого человека. Я прошу не ради себя, ради Флика. Какие уже у нее были в этот момент глаза. Такие теплые, чудесные, сострадательные глаза. У этой девушки поистине золотое сердце. Она старается заботиться о всех, кто в этом нуждается. Я смотрел на нее, и вся годливость и омерзение, которые остались у меня после столкновения с Шорингом, просто улетучились, как будто их развеял лёгкий свежеморской бриз. Спустя пять минут я знал об этой ситуации все, что нужно знать. Я поклялся ей, что решу этот вопрос что мальчик за которого она так переживает вернется в этот дом а его отец не посмеет и слова поперек сказать спасибо грэм как я могу отплатить тебе сколько же было в этом простом спасибо ты ничего мне не должна если мальчику действительно будет лучше в этой семье то я считаю своим долгом помочь ему а Стью получит свое за то что так поступал с собственным сыном Виолетта еще раз меня поблагодарила, несколько нетерпеливо, как будто хотела, чтобы я поскорее ушел. Я и сам понимал, что помешал ей, но не мог с собой справиться и просто бесстыдно тянул время перед тем, как откланяться, чтобы побыть с ней лишние минуты. «Что-то не вижу здесь раковины и не слышу», — проговорил. «Давно хотел спросить, как ты с ней справляешься». Виолетта очень оживилась и радостно рассказала историю о том, что к ней заявился некий герцог Лебовский и купил эту раковину за весьма крупную сумму, «Представляешь, оказывается, он эти раковины коллекционирует. Такой чудик!» Засмеялась девушка. «Я-то думала, что никогда от нее не избавлюсь». Я не менее радостно выслушал ее рассказ, но не стал сообщать, что подробности мне известны. Ведь я лично встретился с герцогом, который жил в отдаленной провинции, и не интересовался ничем, кроме своей обожаемой коллекции, что он сможет приобрести Арсеньевскую Алимову, раковину моей жены. На самом деле она столько не стоила». Но после того, как сгорел ее ларек, Виолетте нужны были деньги. Напрямую их она у меня бы не взяла, поэтому пришлось действовать окольными путями. В итоге все остались довольны, но особенно, конечно, герцог. Он действительно был еще тем чудиком. Я мучительно попытался выдумать новую тему для разговора, но не особенно в этом преуспел. Пора было уходить. Взгляд Виолетты говорил куда красноречивее слов. «Что ж, я хотя бы ее увидел». Теперь уже легче. Я прошел почти целую улицу в грязах о ней, перебирая подробности нашей встречи, как спохватился, что так и забыл свою фуражку у нее дома. Честно говоря, я даже обрадовался, увижу ее снова, хоть и на пару минут. Но когда я вернулся и снова вошел во двор, то увидел просто жуткую картину. В тот момент я начисто позабыл, зачем вернулся. Виола сидела, оперев руки о ванночку, а в этой ванночке плавал. Действуя чисто машинально, я перехватил ее запястье и закинул ее себе за спину, а сам выставил вперед острие рапира. У детской ванночки плавал русал.